Утром нас снова собрали в общем коридоре этой подземной тюрьмы, и, уставившись на меня долгим испытывающим взглядом, куратор строго спросил, достиг ли я желаемого результата. Я закусил нижнюю губу, собираясь с мыслями, как менее жалко признать свою неудачу. Но вместо меня ответила Нова. «Благодаря господину Алексу я полностью восстановила силы и готова к переговорам», — заявила она. «Но...» — возмутился я. «Что «но?» — переспросил куратор. «Никаких «но». Опять встряв между нами, сказала женщина. «Я полностью готова. Но для полного успеха и уверенности в своих силах мне нужно присутствие наставника рядом. Это не проблема». Мужчина ушёл, а Нова приблизилась губами к моему уху и шепнула. «Что ты делаешь? Хочешь остаться тут навсегда?» «Нет». «Тогда молчи и не мешай». «Но твоя энергия...» «У меня всё в порядке с энергией. Как вспомню, чем мы занимались, так сразу с излишком приливает. Спать не могу». «Неужели ей достаточно одной инь, чтобы...» — подумал я. «Как видишь, достаточно», — отвечая на мой мысленный вопрос, сказала женщина. «Иди, собирайся, через полчаса выезд». Но нам же ещё ничего не сказали. Нова закатила глаза, вздохнула и пошла к своей комнате. А через пять минут прибежал куратор и сказал, чтобы через двадцать минут я был готов к вылету. «Завтракать будем в пути». Я тоже утверждён в состав группы по поддержке важных переговоров. Дальше всё было как во сне. «Уж не знаю, Нова в этом поучаствовала, или на меня вдруг свалилась усталость от неудач всех прошлых месяцев, но мне даже думалось с трудом. Я сидел с пустой головой, без эмоций и оценочных суждений, наблюдая, что вытворяет эта женщина. Встреча прошла так, словно это не мы, а ментор Валарий очень заинтересован в мирном договоре. Нова выключила всех, кто мог бы ей помешать вести переговоры, и крутила мужчины, как хотела». Договор заключили на условиях, что землянам отходил четвертый и даже пятый этаж. Ментор оставлял за собой восьмой и седьмой. Шестой оставался буферной, демилитаризованной зоной с минимальным контингентом представителей в виде двух групп мониторинга. Разумеется, колония девятого этажа своими силами разминировала все минные поля, что устроила на отходивших нам территориях в трехдневный срок, и покидала ее без претензий на выплаты за уже отстроенные ими защитные сооружения. Интересным пунктом договора стало обязательство сторон не претендовать на нижние этажи. Они объявлялись закрытой территорией претендентов башни. Ментор ни слова об этом не говорил, но этот ограничивающий экспансию землян на Латор и четыре империи пункт почему-то возник как обязательное условие со стороны девятой колонии. О том, что его ново добавило на основании знаний, полученных из моей головы, я понял позже, когда сумрачное состояние сознания наконец закончилось. Очень вовремя меня попустило. Управлять быстрым антигравом, несущимся на сумасшедшей скорости по крутому склону портальной горы, в заторможенном состоянии было крайне опасно. Еще меня очень заинтересовал футляр, что сидящий на соседнем сидении Нова крепко сжимал в руках. Выглядел он совсем как тот, в котором в прошлый раз Ташики Шикамото принес мне жемчужины духа. Прямо один в один.